Глава 10. Первый Белорусский фронт, Юго-Восток Польши, Люблинско-Брестская операция. Август 1944 года. К середине 44-го немец отступал по всем фронтам. А Красную армию, поднаторевшую в боях и получавшую от союзников неплохую поддержку в виде вооружения, боеприпасов, продовольствия, медикаментов и прочего, остановить было уже невозможно. Наступал первый белорусский фронт, однако скорость его продвижения на запад выходила неравномерной. Кое-где немецкие части проваливались и стремительно отступали, а где-то оказывали упорное сопротивление. Дойдя с боями до Вислы, стрелковая дивизия, в которой командовала разведка Васильков, организовала переправу в районе местечка Подгорц. Поначалу дело шло туго. Двое суток передовые подразделения штурмовали русло, а немецкая артиллерия раз за разом точным огнем отбрасывала их назад. Пришлось окружным путем отправлять в тыл противника усиленную стрелковой ротой разведку. Батарея была обнаружена, успешно подавлена, и дело пошло резвее. На четвертый день 80% личного состава дивизии переправились на западный берег. Наступил черед последних технических и вспомогательных подразделений. Около шести утра По ракаде вдоль восточного берега Вислы ехали два американских автомобиля «Юркий Виллис» и армейская полуторка Ford «Форд G8T», в металлическом кузове которой покоилось разнообразное связное оборудование. В Виллисе рядом с водителем сидел чубатый старлей с автоматом. Позади, на узком и жестком диванчике, в одиночестве подпрыгивал на кочках майор Сорокин. Ехали по занятой советскими войсками территории. Опасаться было нечего. Восточный берег Висла вот уже пять дней, как был очищен от гитлеровских полчищ. Демонтировав со старых позиций последнее имущество – генераторы, телефоны, провода, радиостанции – бойцы спешили к наведенной переправе. Оставалось проскочить лесок, обогнуть излучину реки и выкатиться к пологому берегу, поросшему камышом. За излученной по надпесчаным дном бурлила стремнина с неглубоким около полуметра бродом. Ну а там, на западном берегу, Кипела прифронтовая жизнь. Обустраивались новые позиции для пехоты и артиллерии. Толовики обеспечения подвозили топливо, боеприпасы и харчи. Медики разворачивали свои палатки. Холодную ночь связиста провели в переездах и заботах. Поспать не вышло ни минуты. Глаза закрывались сами собой. «Вот переправимся. Проверю связь в штабе дивизии, чтобы не злить начштаба, Наверну банку тушенки и завалюсь в палатке спать», – мечтал Сорокин, вцепившись в спинку переднего сиденья. Когда из прилегавших к кустов застрекотали очереди, сонливость в раз испарилась. Несколько пуль просвистели прямо над головой. Грузовик вильнул вправо и, затрещав кустами, остановился. Водила Виллиса крутанул рулем, дал газу. Взревев мотором, машинка с открытым верхом пропахала колесами по песчаному грунту и пошла юзом, Старлей пальнул в никуда длинной очередью, не удержался и вылетел через борт. Тут же рядом бухнули две гранаты. Мотор захлебнулся, Виллис проехал по инерции с десяток метров и встал. Уткнувшись лбом в руль, водитель не шевелился. По его шее под гимнастерку стекали струйки крови. Сорокин потащил было из кобуры пистолет, но застыл, заметив, как из лесочка к машине бегут одетые в камуфляж «гитлеровцы». Майора колотил сильнейший озноб. Причиной тому была быстро остывавшая висла, через которую пришлось идти вброд по самую грудь, а также лютый страх перед неизвестностью. Да, он не знал, что с ним будет дальше. В боях на передовой Сорокин участвовал лишь в первый год войны, когда молодым старлеем обеспечивал связь штаба полка с батальонами. Потом, продвинувшись по службе, перешел в дивизию и передовой только слышал, как далекую канонаду. Штаб дивизии всегда располагался на значительном удалении от линии соприкосновения. Километр полтора бывало и дальше. В общем, оружие свое, штатное ТТ, он доставал из кобуры крайне редко, только когда вспоминал, что его надо бы почистить. Потому и вояка из него был еще тот. В немецкий тыл он плелся в середине растянувшейся метров на 30 колонны. Шестеро немцев во главе с командиром впереди, и шестеро сзади. Фуражка с головы слетела. Оружие, документы, ремень с портупеи отобрали. Руки накрепко связали за спиной, а рот заткнули пилоткой погибшего шофера. Весь грязный, промокший и еле живой от свалившейся на него трагедии. «Вот ты поспал в палатке», — сокрушался майор. «Как же я так сплоховал! Зачем потерял бдительность? Напрасно! И нет ни за это прощения!» Война-то еще не кончилась. Подразделение немецкой разведки из 12 человек, ведомых обер-лейтенантом Вермахта, успешно разминулось с передовыми частями Красной Армии и прибыло в расположение пехотного корпуса. Сам корпус оборудовал позиции в 15 километрах к западу от Вислы, а его штаб был расквартирован еще дальше, в небольшом польском городке Зволень. Сорокина подвели к штабу и представили сухощавому полковнику. Тот презрительно осмотрел пленного советского офицера в промокшей и грязной форме, полистал его документы и распорядился посадить под охрану до прибытия переводчика. Сергей Игнатьевич немного понимал немецкий, когда-то изучал в школе и в военном училище. Последняя фраза, сказанная полковником, прозвучала сродни приговору. «Судя по документам, это не командир и не офицер штаба. Это майор технической службы», — недовольно сказал он. Если ничего не знает или откажется говорить, отправьте его в концентрационный лагерь». О нападении на грузовик и виллис службы связи командование дивизии узнало через несколько часов. Начальник штаба, как всегда, высказал претензии к телефонной связи, послал за Сорокином, а найти его не смогли. Кинулись на восточный берег. Недалеко от переправы наткнулись на два поврежденных автомобиля и четыре трупа. Майора Сорокина среди погибших не обнаружили. Камдив поставил на ноги все управление дивизии, ведь Сорокин знал секретные частоты и временные интервалы, используемые штабами соединений и частей. К делу немедленно подключился особый отдел армии. В общем, через час Васильков с командой своих разведчиков, невзирая на стоявшее в зените солнце, отправился за линию фронта на поиски пропавшего майора. Приказ был предельно лаконичным — найти и вернуть в дивизию начальника связи, А старший особист в полголоса добавил «Живым или мертвым?». Пришлось изрядно поднапрячься, ведь в обычном порядке нейтральную полосу пересекали ночью, а тут подзастряли, вдыхая ароматы гниющей плоти. Да, на войне случалось и такое, когда у санитаров с похоронными командами не было возможности исполнить свой служебный долг. Иногда они вообще не могли выйти на нейтралку. Всякий из годок повоевавший знал о существовании неписанных, но строгих правил. Не стрелять по медикам, гробовщикам, водоносам, по тем, кто справляет естественную нужду. Правила эти появлялись не из жалости к врагу, а из опасений вызвать огонь противника в аналогичной ситуации. Но ежели заводилось в немецких окопах гнида, все негласные договоренности летели в тартарары. Не даст гадиной головы поднять. Наши лупили в ответ. И тогда на нейтральной полосе начинался форменный кошмар: сначала стоны и крики раненых на русском и немецком, а потом гниющие трупы. Но в тот раз разведгруппе повезло. Посидели на полосе часа три, а потом помогли соседи-авиаторы. Пока лежа на пушке леса Васильков изучал с помощью бинокля диспозицию, над головой прошли разомкнутым строем эскадрильи бомбардировщиков под прикрытием двух звеньев-истребителей. Спустя пару минут. На немецкие окопы посыпались авиационные бомбы. Воспользовавшись внезапной атакой с воздуха, разведчики перемахнули нейтралку и исчезли в ближайшем овражке.